Психические несчастные случаи. Томас Андерсон. Альберт Ривс так и не смог установить точную дату, когда обнаружил, что умеет читать мысли. Был ли он рождён с этой силой или был внезапно наделён ею по какой-то необъяснимой причине, вероятно, навсегда останется загадкой. Но одно несомненно, Он был ещё сравнительно новичком в этом мире и его порочных путях, когда на него обрушилась полнота таинственной силы, и ему ещё не было 20, когда он начал применять её на практике, зарабатывая деньги. Йон Ривс впервые использовал свой уникальный дар по назначению в качестве детектива-любителя. Стои же с уверенностью, с какой несколько годами ранее он смог угадать намерения своего школьного учителя по отношению к нему в вопросе телесных наказаний, заставив разум этого достойного человека вступить в акультный контакт со своим собственным. Таким же образом он смог быстро оценить реальную глубину чувств, которые питали к нему различные молодые леди, к которым он был привязан. И он часто замечал, что если бы природа благосклонно одарила других такой же способностью к психическому анализу, судам по бракоразводным процессам не пришлось бы проводить так много дополнительных заседаний, как они делают в наши дни. Естественно, его карьера детектива увенчалась колоссальным успехом. Действительно, он мог бы прославиться как Бирнс и Ведок вместе взятые, если бы решил остаться в этой профессии, поскольку у него было преимущество перед всеми другими детективами в том, что он мог не только читать мысли виновного человека, но и диагностировать разум человека, который не совершил преступления, но планировал это сделать. Таким образом, он мог не только выявлять преступления, Но и предотвращать их, что действительно является первой обязанностью полиции, согласно печатным инструкциям, которые вывешены в участках. Действительно много раз этот замечательный человек заходил в банк якобы для того, чтобы разменять банкноту или обналичить чек, но на самом деле для того, чтобы узнать, не собирается ли кассир или кассирша внезапно повысить зарплату за счёт учреждения. И ни раз его усилия были вознаграждены, обнаруживая служещего, так сказать, балансирующего на краю пропасти, возможно, готового исчезнуть со своими нечестно нажитыми доходами в ту же ночь, если бы Ривз не сыграл важную роль в спасении как служещего, так и банка. Но несмотря на его феноменальный успех, детективный бизнес приелся юному Ривзу ещё до того, как он проработал в нём 2 года. С этим было связано слишком много человеческих страданий, слишком много жён и детей с разбитыми сердцами, слишком много разрушенных семей. Деньги, заработанные на чужом убожестве, горели в его кармане. Кроме того, его склонности влекли его на работу в газете, и хотя ему не хватало писательской подготовки, Он знал, что репутация, которую он уже завоевал в полицейском управлении, была наилучшей гарантией успеха в этом великом детективном агентстве Daily Press. И так оно и оказалось. В течение 3 дней после того, как Ривс сообщила о своей предполагаемой смене профессии, он получил 5 заманчивых предложений от многих крупных ежедневных изданий в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. Два из которых пришли по телеграфу, а третье было передано специальным курьером, который проехал сотни миль, чтобы сделать предложение. Конечно, полицейские управления различных городов и ведущие детективные агентства страны делали серьёзные встречные предложения, чтобы удержать его, но безрезультатно. После недельных раздумий Ривс согласился на должность специального обозревателя в городском штате столичной ежедневной газеты, где его приветствовали как уникальное и ценное приобретение для современной журналистики. Конечно, он не занял редакторское кресло. У журналиста, умеющего читать мысли, было бы мало шансов проявить свои способности в четырех стенах офиса. Но на своем посту у звездного репортера он почти сразу поднялся до положения ведущего газетчика своего времени. Менее чем за два месяца он приобрел такую репутацию собирателя сенсаций, что его фотография... красовалась в витринах магазинов вместе с герцогом Мальборо и популярной театральной звездой, а его жизнь стала предметом полдюжины статей в популярных периодических изданиях. И эту репутацию он завоевал самым простым из возможных способов. Ему нужно было только подойти к любому человеку, независимо от того, насколько он занимал высокое должностное положение или насколько был молчалив и сдержан, И просто сосредоточив мысли своего объекта на желаемой теме, он мог вытянуть из него без его ведома самые полные подробности дела. Государственные деятели и члены кабинета министров, чьи важные секреты величайшей общественной важности были заперты, как они думали, в их собственных головах, были для него такой же лёгкой добычей, как банковские кассиры, когда он был детективом. Ни что из того, наслед чего он выходил, никогда не ускользало от него, и однажды страна едва не оказалась втянутой в войну с другой нации из-за преждевременной публикации некоего важного дипломатического секрета, который он якобы получил от своего тайного осведомителя в Вашингтоне. Естественно, газета этого феноменально одарённого молодого человека стала настолько известной благодаря точному прогнозированию великих событий, разблачению крупных преступных заговоров и обесцениванию гигантских железнодорожных сделок, что её тираж вырос до огромных размеров, и не прошло и 6 месяцев, как он проработал в штате, как её признали как непогрешимый авторитет по всей стране. Рифс работал таким образом около года, день за днём завоёвывая новые лавры, а его зарплата удваивалась с каждой минутой. Когда он однажды очнулся от своей поглощённости профессией, и осознал, что накапливает не только славу, но и золото. К своим сбережениям в детективной службе он добавлял за прошедший год всё заработанное, кроме очень скромных расходов на проживание. И теперь он оказался обладателем целого состояния. С этим открытием в его напряжённом мозгу вспыхнула новая идея. Почему бы не воспользоваться его огромной умственной силой и не сделать себя вторым Вандербильтом или Рокфеллером, наблюдая за крупными сделками на фондовом рынке? Если инсайдеры, которые не умели читать мысли, могли сколотить огромные состояния на своих знаниях, почему не сможет он? Едва эта идея пришла ему в голову, как он воплотил её в жизнь. Это сработало как заклинание. Всё, что ему нужно было сделать, это зайти в офис Джорджа Гульда или Рассела Сейджа или Ченси Депью или просто другого крупного человека, который меняет карту железных дорог или промышленную ситуацию в соответствии с собственными предпочтениями. и приятно поговорить о погоде или урожае или перспективах того или иного дела. Затем, если по ходу таких визитов у кого-либо из этих великих манипуляторов находилась на готове крупная схема, Ривз быстро становился инсайдером по собственной воле и покупал или продавал акции, как того требовала ситуация. менее чем за 6 недель он стал независимым богачом, опередив всех молодых финансистов с такой же лёгкостью, с какой он опередил своих коллег-журналистов. Однажды примерно через 2 месяца после того, как этот новый молодой финансовый Наполеон начал свою карьеру на Олд-стрит, он убедился, что готовится сделка более чем обычных масштабов. Он проверил дюжину крупных людей из числа своих знакомых финансистов, поскольку теперь он мог время от времени давать даже крупным людям ценные советы. Не получив ни одной хорошей наводки, и в конце концов, что некий известный финансист, который был на уме у тех, мысли которых читал Ривс, был человек, до которого он захотел добраться. Так получилось, что Ривс был в особо дружеских отношениях с этим финансистом, который имел несколько литературный склад ума и ничего так не любил, как обсуждать вырождение журналистики и похожие темы с блестящим молодым журналистом. Соответственно, молодой человек получил дружеский приём, когда представился, хотя вскоре обнаружил, что финансист был очень глубоко поглощён каким-то важным делом. День был невыносимо жаркий, и головная боль, которую Ривс приобрёл в своих возбуждённых поисках важнейшего ключа, заставила его мозг быть менее восприимчивым, чем обычно. Однако ему не составило труда узнать, что магнат борется в уме с деталями какой-то крупной сделки. Пока они сидели там и разговаривали о довольно тривиальном вопросе, который молодой человек придумал для своего визита, Последний сосредоточился на мыслях другого так хорошо, как только мог в своём утомлённом сознании, и то, что он узнал, практически привело его в невероятное возбуждение. Передача мыслей происходила довольно медленно, но когда она закончилась, он обладал информацией, касающейся одной из самых гигантских манипуляций с акциями, свидетелем которых было столетие. Не вдаваясь в подробности, в нём предусматривалась консолидация примерно 25 крупнейших железнодорожных систем в стране, многие из которых до сих пор находились в противоречии друг с другом, таким образом, что стоимость всех из них не могла не повыситься сразу по меньшей мере на 25%, а в некоторых случаях и на целых 50%. Миллионы долларов должны были быть сэкономлены только на расходах, а совокупный представленный капитал был почти за пределами обычного понимания. Вопрос, когда сделка должна была быть завершена, Ривс не смог определить, но ну, поскольку ум финансиста, казалось, был поглощён деталями, исключая всё остальное, молодой человек был уверен, что дата не может быть отдалённой. «Через неделю, день, даже час», — сказал он себе, выходя из кабинета своего друга, — «гигантский план может стать достоянием общественности. Фондовые рынки, как здесь, так и в Лондоне, были бы охвачены спекулятивным безумием, а акции железных дорог подскочили бы до баснословных цифр». Теперь пришло время действовать. Немедленно вложив в своё сознанье Ривс смог бы, как он выяснил путём быстрых вычислений, в буквальном смысле владеть, если не землёй, то по крайней мере большой её долей. Однако, как ни странно, это знание вместо того, чтобы взвинтить его, только успокоило нервы. Во время своей прогулки с Солд-стрит на Бродвей Ривс разработал весь свой план действий. Это произошло в течение полутора часов после закрытия банков. Но менее чем за 3 четверти часа до этого времени он снял все наличные деньги, которые у него были на депозите. Затем, поспешив обратно на Олд-стрит, он приступил к скидыванию всех видов оборотных ценных бумаг, которыми он располагал, и разместил заказы на покупку маржинальных пакетов акций, представляющих все железные дороги, которые были в сделке. Сделав это, он почувствовал, что через несколько недель сможет, если захочет, погасить государственный долг или восстановить баланс золота. В ту ночь самообладание молодого человека пошатнулось, и он лёг в постель с сильной лихорадкой. Когда он снова проснулся, он с болью спросил медсестру в белом халате, стоявшую возле его кровати: "Как долго он там пробовал?", потому что ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что с ним произошло. Она ответила: Десять дней. На следующий день ему разрешили взять газету, и он нервно открыл финансовую страницу. Почти самый первый абзац, на который упал его взгляд, был описанием того, как Берлингтон, Северо-Западный, Никель-Плейт и несколько других крупных железных дорог, участвовавших в великой сделке, уже упали на десять-двадцать пять пунктов. С тех пор, как неделю назад началась большая паника из-за серебра. Два или 3 месяца спустя, когда он всё ещё выздоравливал, молодой Ривс получил том в красивом переплёте. На нём стояла подпись его друга, любителя литературы и финансиста, и при рассмотрении выяснилось, что это был фантастический роман XX века под названием Великая железнодорожная революция. Первые несколько страниц больной проявлял лишь вялый интерес к рассказу, который начинался так же, как и полдюжины других прочитанных им историй типа, оглядываясь назад, но когда он дошёл до определённой главы, в которой описывалось, как одно из величайших достижений XX века, гигантское объединение Берлиннгтонский, Северо-Западный и множество других крупных систем, он выпустил книгу из рук. Как удар Током его осенило, что то, что он прочёл в главе литературы нового финансиста в тот роковой день, было не умозрительной схемой сделки, а частью сюжета романа. Вместо того, чтобы быть на пороге железнодорожной сделки, этот человек просто развивал в своём воображении главу, основанную на современной тенденции к созданию объединений. Именно на фантастическую фантазию романиста, а не на схемы финансиста, Ривс поставил и потерял целое состояние. Альберт Ривс больше не читает чужие мысли. Была ли это лихорадка или тот факт, что он однажды неправильно прочитал мысли, которые разрушили очарование, никогда не сможет быть определено. Но одно несомненно: с того дня, когда в Колизее его удачи соскочила шестерёнка, Действенная сила, которая почти сделала его одним из магнатов мира, больше не принадлежит ему. Если бы он также не потерял свои деньги, его бы это так не волновало, потому что тогда он мог бы выкупить газету или открыть контору по продаже недвижимости. Как бы то ни было, сейчас он работает репортёром с зарплатой 15 долларов в неделю. 1896 год.